Глава пятьдесят седьмая «Тётушка в странном настроении», — сказал Альберт консуэла, поднимаясь с ней по ступеням крыльца. «Прошу вас извинить её. Будьте уверены, что сегодня же она изменит и манеры свои, и обращения». «Брат мой», — проговорила консуэла в недоумении от сообщённого ей известия и не слушая обращённых к ней графом слов. «Я не знал, что у вас есть брат» продолжал Альберт, которого раздражение тётки поразило больше, чем этот факт. «Для вас, конечно, большое счастье повидаться с ним, и я радуюсь». «Не радуйтесь, граф», — возразила Консуэла, неудержимо охватываемая грустным предчувствием. «Мне, быть может, готовиться большое горе, и...» Она остановилась и вздрогнула, так как чуть-чуть не обратилась к нему за советом и помощью, но побоялась слишком связать себя с ним, и, не смея радушно встретить, не избежать того, кто врывается к ней под ложным прикрытием, она почувствовала, что ноги у ней подкашиваются и прислонилась, бледнее к рампе, на последней ступеньке крыльца. «Вы опасаетесь каких-нибудь недобрых вестей о вашей семье?» — сказал ей Альберт, в котором начинала уже подниматься тревога. «У меня нет семьи», — ответила Консуэла, с трудом подвигаясь вперёд и чуть не прибавило, что нет у ней и брата. Однако смутная боязнь удержала её. Но, проходя по столовой, она услыхала на паркете гостиной стук сапог путешественника, который нетерпеливо прохаживался там взад и вперёд. Невольным движением придвинулась она к молодому графу и прижала к себе его руку, обхватив её своей, точно укрываясь за его любовью от близости предвидимых ею страданий. Альберт. Поражённый этим движением, почувствовал, как возникают в нём смертельные опасения. «Не входите без меня», — сказал он ей шёпотом. «Предчувствие, оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот брат — враг и вам, и мне. Мне холодно, страшно, точно мне придётся кого-то возненавидеть». консуэла высвободила руку, которую Альберт крепко прижимал к своей груди. Она задорожала при мысли, как бы не зародилось в нём какое-либо из его странных соображений, одно из тех непреклонных решений, печальным примером которых служила для неё предполагаемая смерть Сденко. «Расстанемся здесь», — сказала она ему по-немецки, так как могла уже быть услышана из соседней комнаты. Боясь показаться назойливым, он не смел ни поддаться ей, но не решался и уйти из залы. консуэла поняв его нерешимость и, войдя в салон, затворила за собой обе двери, чтобы он не мог ни видеть, ни слышать того, что произойдёт в нём. Анзалетта, ибо то был он, о чём она сразу догадалась по его наглости и разом угадала по его походке, приготовился смело подступить к ней и, по-братски, расцеловать её при свидетелях. Когда же увидел, что она входит одна, бледная, но холодная и строгая, Всё его мужество испарилось, и он, пробормотав что-то, упал к её ногам. Ему не понадобилось прибегать к притворному выражению радости или нежности. Его в действительности и всецело охватили оба эти чувства при виде той, которую он никогда не переставал любить, несмотря на свою измену. Он разразился слезами. А так как она не дозволяла ему взять своих рук, он обдал слезами и поцелуями край её одеяния. Консуэла не ожидала встретить его таким. Четыре месяца подряд грезился он ей тем, кем показал ей себя в ночь их разлуки, жёлчным, насмешливым, презренным и ненавистнейшим из всех людей. Ещё сегодня утром она видела, как он шёл своей наглой поступью и с видом беспечности, доходившим до цинизма. И вот он стоит коленопреклонённый, приниженный, кающийся, весь в слезах, как в те бурные дни их страстных примирений. Более красивый, чем когда-либо, так как дорожный костюм его, несколько потный, но ловко сидевший, был ему необыкновенно к лицу, а дорожный загар налагал отпечаток мужественности на его действительно замечательные черты лица. Трепещущая, как голубица, только что захваченная ястребом, Она принуждена была сесть и закрыть руками лицо, чтобы оградить себя от обаяния его взгляда. Движение это, принятое Анзалета за стыд, придало ему храбрости, а возврат дурных мыслей очень скоро видоизменил к худшему наивный порыв его первоначального восхищения. Анзалета бежал из Венеции и от чувств отвращения, испытанных им там в возмездие за свои проступки без всякой другой мысли, кроме искания счастья, но в то же время и постоянно питая желание и надежду снова повстречать свою возлюбленную Консуэла. Столь яркий талант, по мнению его, не мог надолго остаться сокрытым, и он повсюду собирал сведения, выспрашивая содержателей гостиниц, гидов или путешественников, с которыми ему приходилось сталкиваться. В Вене он повстречался с знатными лицами и соотечественников — которым сознался в своей выходке и побеге. Они присоветовали ему выждать где-нибудь вдали от Венеции, пока граф Джустиниани позабудет или простит ему его выходку, и, обещав ему похлопотать об этом, выдали ему рекомендательные письма в Прагу, Дрезден и Берлин. Проезжая мимо замка великанов, Анзалета не позаботился проспросить своего гида, но после быстрого часового переезда Сдержав коней, чтобы дать им вздохнуть, он возобновил беседу с ним, подробно расспрашивая его о стране и её обитателях. Гид упомянул ему, конечно, о владельцах Рудольштадта, об их образе жизни, о странностях графа Альберта, чьё сумасшествие не было уже ни для кого тайной, особенно с тех пор, как доктор Вицелиус открыто проявлял свое к нему отвращение. Этот гид не преминул прибавить в пополнении скандальной хроники провинции, что граф Альберт только что увенчал все свои причуды, отказавшись от брака с кузиной своей, Амелии Рудольштадт, и связавшись с авантюристкой, далеко не красивой, но в которую все, впрочем, влюблялись, как только она начинала петь, потому что у ней удивительный голос. Оба эти обстоятельства слишком подходили к Консуэло, чтобы наш путешественник – Не пожелал спросить об ее имени и узнав, что она прозывается Парпариной, отбросил всякое сомнение. Повернув в ту же минуту назад и быстро придумав предлог и титул, под которыми ему можно будет проникнуть в строго охраняемый замок, он выпытал у проводника еще кое-какие подробности. Болтовня этого человека заставила его предположить, что Консуэла действительно любовница графа, пока не станет его женой. Говорили ведь, что она околдовала всю семью, что вместо того, чтобы прогнать её, как бы она того заслуживала, к ней относились в доме с почтением и предупредительностью, какими никогда не пользовалась баронесса Амелия. Эти подробности раззадорили Анзалета столько же, а, пожалуй, и сильнее, чем действительное расположение его к консуэла. Он не раз вздыхал о возврате той жизни, в которую она вносила такую сладость отлично создавал, что, лишившись ее советов и руководства, он утратил и на долгое время компрометировал свою музыкальную карьеру. Наконец, его влекло к ней несомненное чувство, одновременно и эгоистичное, и глубокое, и неодолимое. Но ко всему этому прибавилось и тщеславное искушение отбить консуэла у богатого и знатного любовника, разрушить ее блестящий брак заставить говорить и в краю, и в свете, что эта столь блестяще обставленная девушка предпочла сбежать с авантюристом вместо того, чтобы сделаться графиней и владелиницей замка. И он забавлялся, заставляя гида повторять, что парпарина распоряжается в Ризенбурге как царица, и потешал себя мелочной надеждой, что заставит этого самого человека рассказывать всем путешественникам, какие проедут здесь как молодой иноземный красавец влетел, как вихрь, в негостеприимную обитель великанов, что ему стоило только прийти, увидеть и победить, чтобы спустя несколько минут или дней выехать оттуда, похитив жемчужину между певицами у высокопоставленного и наимогущественного владельца графа Рудельштадт. При этой мысли он вонзал шпоры в брюхо своего коня и так хохотал, что заставил гида подумать, что этот ещё безумней, пожалуй, чем граф Альберт. Канонисса встретила его с недоверием, но не решилась выпроводить, в надежде, что он, быть может, увезёт свою предполагаемую сестрицу. Он узнал от неё, что Консуэлла гуляет, и рассердился. Ему подали завтрак, и он стал расспрашивать слуг. Один из них понимавший немного по-итальянски, простодушно ответил, что видел сеньору на горе с молодым графом Альбертом. Анзалета боялся, как бы Консуэла не выказала себя в первые минуты надменной и холодной. Он говорил себе, что если она пока ещё только целомудренная невеста хозяйского сына, то и будет держать себя с высокомерием лица, гордо во своим положением. Но если она уж его любовница — то будет менее самоуверена и затрепещет перед старым другом, который чего доброго может и попортить ей дела. Победа над ней, невинной, будет нелёгкой, но зато более славной. Над падшей — иное дело. Но и в том, и в другом случае можно было или предпринять её, или надеяться. Анзалета был слишком хитёр, чтобы не подметить неудовольствие и беспокойство канонисы по поводу долгой прогулки Парпорины с ее племянником. Так как ему не пришлось видеть графа Христиана, то он и мог думать, что проводник руководствовался ложными слухами и что семья со страхом и неудовольствием смотрит на любовь молодого графа к авантиристке и что последняя опустит голову пред своим первым возлюбленным. После четырех нестерпимых часов ожидания, Анзалета, который успел многое передумать и правила которого были слишком нечисты для того, чтобы вывести добрые из подобного рода положений, принял столь продолжительное пребывание Консуэла с глазу на глаз с его соперником за несомненное доказательство их нескрываемой близости. Это придало ему смелости и решимости во что бы то ни стало дождаться её. После же неотразимого умиления возбужденного в нем при ее появлении, увидев, что она смутилась и, задыхаясь, опустилась на стул, он вообразил, что может себе все позволить. И это разом развязал ему язык. Он обвинил себя во всем прошлом, притворно унижая себя, плакал, сколько вздумается, рассказал о своем раскаянии и муках, расписав их с большей поэтичностью, чем мог испытывать среди своих отвратительных развлечений. Наконец начал молить ее о прощении со всем красноречием венецианца и завзятого комедианта. Сначала растроганная звуком его голоса и более страшясь собственной слабости, чем сила соблазна, Консуэла, тоже много передумавшая в эти четыре месяца, настолько пришла в себя, что могла ясно различить в этих клятвенных уверениях и красноречии все то, что уже не раз было слышено ею в Венеции во время их злополучной связи. Её оскорбило, что он повторяет всё те же клятвы и те же мольбы, точно как будто ничего не произошло со времени тех препирательств, когда она была ещё так далека и от предчувствия о позорном поведении не Негодуя на подобную наглость и на все его прекрасное разглагольствование там, где были бы уместны только молчаливый стыд и слёзы раскаяния, Она резко прервала его декламацию, поднявшись и холодно ответив ему. «Довольно, анзолета я давно простила вам и ничего против вас не имею. Негодование заступило место жалости, а забвение ваших проступков пришло вместе с забвением моих страданий. Нам больше нечего сказать друг другу. Благодарю вас за добрый порыв, что побудил вас замедлить ваш путь для примирения со мной». «Вам и заранее всё уже простилось, как видите. Прощайте же и продолжайте свой путь». «Мне? Уехать? Расстаться с тобой? Снова потерять тебя?» — воскликнула Анзалета, на самом деле испуганный. «Нет. Лучше прикажи мне сейчас же убить себя. Нет, я никогда не соглашусь на жизнь без тебя. Это невозможно для меня, Консуэло. Я уже пытался и знаю, что бесполезно». Там, где нет тебя, ничто для меня не существует. Моё отвратительное честолюбие, мерзкое тщеславие, ради которых я тщетно собирался пожертвовать своей любовью, они — моя мука, и не доставляют мне ни малейшей радости. Твой образ следует за мной всюду. Воспоминания о нашем чистом, целомудренном, чарующем счастье. А где же бы и ты могла найти подобное? Всегда пред моими глазами. Все химеры, которыми я себя окружаю, вызывают во мне глубочайшее отвращение. О, Консуэла, вспомни наши чудные ночи в Венеции, нашу лодку, наши звёзды, наши нескончаемые песни, твои добрые наставления и наши бесконечные поцелуи, твоя маленькая кроватка, в которой я спал один, пока ты молилась на террасе по своим чёткам. Разве не любил я тебя тогда? Разве человек всегда относившийся к тебе с почтением даже во время твоего сна, и, будучи заперт с глазу на глаз с тобой, разве такой человек не способен любить? Если был я негодяем с другими, разве не был я ангелом возле тебя? Не видит Бог, чего мне это стоило. а не забывай же всё это. Ты говорила, будто так сильно любишь меня, и уж успела забыть, а я неблагодарный. Чудовище, подлец, я не мог ни минуты забыть об этом. И не хочу от этого отрешаться, хотя ты без труда и без сожаления отказываешься от прошлого. Но ты никогда не любила меня, хоть ты и святая. А я обожаю тебя, хоть я и демон». «Возможно ли, — отвечала Консуэла, поражённая правдивым тоном его слов, — возможно ли, чтобы вы искренне сожалели о счастье, утраченном и испорченном вами?» «Это возмездие вам следует принять, а мне не мешать вам нести его. Счастье развратило вас, Анзалета. Надо, чтобы вы немного пострадали и очистились. Ступайте и помните обо мне, если это горечь на пользу вам. А нет, позабудьте меня, как я забываю вас. Я, который нечего ни искупать, ни исправлять». «Ах, у тебя железное сердце!» — воскликнула Анзалета — поражённый и обиженный подобным бесстрастием. Но не воображай, что ты можешь попросту выгнать меня. Мне отлично известно, что ты намерена пожертвовать воспоминаниями нашей любви ради чистолюбия, из-за титула и состояния. мы не бывать. я не отстану от тебя. И если и утрачу тебя, то не без борьбы. Я напомню тебе прошедшее, и сделаю это в присутствии твоих новых друзей — Если ты меня к тому вынудишь, я повторю тебе все клятвы, данные мне тобой у изголовья твоей умирающей матери и сто раз возобновленные мне тобой на ее могиле и в церквях, когда нам приходилось преклонять колено совсем близко один от другого, слушать чудную музыку и перешептываться между собой. Смиренно и простёртую твоих ног, я смиренно припомню одной тебе вещи, которые ты не откажешься выслушать. А если сделаешь это, то горе обоим нам. Я выскажу пред твоим новым возлюбленным вещи, о которых он не знает. Ведь им ничего о тебе не известно. Они не знают даже, что ты была комедианткой. Но вот я и объясню им это. И увидим тогда, вернётся ли благородному графу его разум для того, чтобы оспаривать тебя у комедианта, твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего «Любовника?» «Ах, не доводи меня до отчаяния, консуэла «Или... угрозы?» «Наконец, я обрела вас опять и узнаю у вас, Анзалета!» заговорила негодующая девушка. «Что же, я вас предпочитаю таким и благодарна вам за то, что вы сбросили маску!» «Да, слава богу, теперь я больше не буду иметь ни сожаления, ни сострадания к вам!» «Я вижу, сколько яда в вашем сердце!» низости в вашем нраве и ненависти в вашей любви. Идите, удовлетворяйте свою досаду. Вы окажете мне услугу. Но если вы не настолько ещё приучились к клевете, как к оскорблению, то не наговорите ничего, чтобы могло заставить меня покраснеть». Проговорив это, она направилась к двери, отворила её и собиралась выйти, но очутилась как раз лицом к лицу с графом-христианом, При виде этого почтенного старца, приближавшегося с любезным и величавым видом и поцеловавшего сначала руку Кунсуэла, Анзалета, бросившаяся было за ней с целью удержать её во что бы то ни стало, робко отступил и утратил свой дерзкий вид.